Глава 15. Эй, живая, нет. Кто-то расталкивал меня, пытаясь привести в чувство, я слышала голоса, но отреагировать не получалось. Вроде дышит. Холодная, лёд того теплее. Откуда взялась? Может, кто бросил, оставил в ущелье, на живую не похоже. Говорю, дышит. На вот, подержи, сейчас зеркальце достану. Молод ещё, смерти не видел. Я уж трупы повидал. Сколько проводником брали, развлечения у них такое. Ввысь карабкаться. А в горах, сам знаешь, накатит холод. Не всякий выдержит. Это живая пока. Только одежка никуда не годится. Как у южанки, точь-в-точь, -точь, по пустыне шастать. Но днём, ночью не хуже, чем в горах. Места наши такие, знать надо особенности, чтобы после мертвичины не лежать. Придержи ей голову. Ну, чего? «Ща, погоди, запотела. Говорил, тебе дышит. Ну-ка, поднимай». Меня куда-то понесли. Я пыталась сообразить, где же очутилась и где Эйден. Почему говорят только про меня? В этот момент чужие руки переложили на жёсткое ложе. Я едва-едва ощутила прикосновение к лицу и тяжесть чего-то, укрывшего сверху, а после закачалась, поплыла. Повозка, а может, платформа, мирно постукивая, тронулась в путь, а меня утянуло в крепкий сон. Дома отогреем, может, ещё оклемается. Элина радостно улыбнулась, вот только в глазах улыбка не отразилась. Подруга ловко ухватила меня за локоть и прижала к себе заговорщицки, прошептав на ухо. «Тебя назначили переводчиком светлейшего? Я ушам не поверила!» Я тоже. До сих пор не верила, когда муж прибежал с ошеломительной новостью и показал назначение. Долго не могла принять этот факт. Супруг довольно сказал, что кардинала впечатлили мои знания языков и беглая речь, а мне понадобилось время сообразить, как такое могло произойти. Экзамен провалила из-за собственного волнения, потом с руганью на себя удалилась. «Я что, высказалась вслух, продемонстрировав беглую речь? Боги!» Но всё равно этого мало. И тут меня осенило. «Он подал обронённый кем-то листок, который я с ходу перевела». Там на трёх языках была написана поэма, очень напыщенная и со сложными оборотами, а светлейший искал переводчика с одного. Так вот, что произвело впечатление, да вдобавок, кругани. Стыд какой! «Берегись, подруга!» — шепнула Элина на ухо. «Постараюсь не сплоховать». «С делом точно справишься?» Слышала, как ты щебечешь на иных диалектах не хуже, чем на всемирном. «Я другом. Его светлость — опасный мужчина. Не навреди себе». «Что ты хочешь сказать?» «Он получил должность кардинала при нашем повелителе». «Разве не самый достойный занимает этот пост?» «Конечно, милая!» — подруга улыбнулась. «И то, что занял именно он, говорит в пользу эйдана Но разве ты не слышала, из кого выбирают светлейших?» «Из сильных магов». «А ещё?» «Людей высокого положения?» «Ещё!» «Правая рука владыки должна обладать умом», Проницательностью, сообразительностью. И... Все. Что значит все? Ты про Эскарины не слышала? Телохранители и владыки? Да, хранители тела. Звучит? Мужчины, обладающие особыми навыками. Выходцы из семей, чья преданность проверена веками. Знаешь, как и где их тренируют? Забирают мальчишками, а растят подальше от дворцовой жизни здешних искушений в особом месте, куда даже вход засекречен. Нечто наподобие храма, судя по принятым там порядкам. Взращивают в мальчишках уникальные навыки, тренируя тело столь же тщательно, как магические способности. Не все, кстати, выживают, за то, когда готовы, попадают сюда. Говорят, эскорина выполняет любые приказы владыки. Так что, милая, о способностях его светлейшества нам только догадываться. Человек пропадёт, никто и не заметит. Прекрати, Элина, что ты говоришь? Хоть раз замечала, насколько чистый и светлый у него взгляд? «Эйден не способен». Я не желала даже произносить вслух, а подруга закончила. «Убить? А если будешь представлять опасность? Для кого? А вдруг позволишь себе нелестные высказывания о владыке, оговоришься пару раз, он почувствует угрозу? Могут быть проблемы. Разве кардинал не должен соблюдать определенные заповеди?» Конечно, чтобы разум всегда был чист и ясен, а низменные стремления не сгубили высшего мага, ему за причину всё. Ни вина, ни дурмана, ни азартных игр, и особенно никаких женщин. Это самое печальное. Однако ни слова о случайном исчезновении людей. Элина. Да, и не качай головой. В остальных случаях тоже можно нарушить. Запреты запретами, но он остаётся человеком. Хотя насчёт мужских особенностей ходят слухи, говорят. Будто эскорина с момента созревания начинает принимать особенные препараты, снизить тягу, так сказать, чтобы не возникало ненужных желаний. Они не могут быть женщины физически, не могут иметь детей, но я считаю... «Страсть — это не только физиология. Влечение одно, но как запретить любить, а не хотеть любимую женщину разве возможно?» «Лина! Ох, ну зачем ты мне это говоришь?» «Прости, отвлеклась. Ты просто прелесть, Ари, и ужасно мила. Я искренне люблю тебя и не хочу потерять. Будь осторожна с переводами, документами, не наделай ошибок. Это не поэтические строки, может попасться иное задержание». «Шпионаж?» «Не нервничай, даже если так ты едва ли догадаешься, они позаботятся, поверь». «Как не нервничай? Ты говоришь, что я попаду в руки к монстру, поскольку светлейшие шпионы — убийца». «Он маг, сила и мощь. Есть эскарина, которые прикрывают спину, а кардинал идёт впереди». Он представляет императора и ведёт переговоры с его позволения, предупреждая малейшую угрозу. Слушает, о чём говорят послы тех государств, что ненавидят империю владыки, отправляются на встречи, где в тени бархатных портьер кроются опасности. Его долг — узнавать заранее, откуда придёт угроза. И это уподобляет его святому. «Ари, живой человек, не обожествляй его, и у кардинала есть слабости». «Не говори гадости о нём, Элина, я не желаю слушать». «Ох, малышка», — она покачала головой. «Хорошо. Считай, разговора не было, только запомни мои слова». «Запомню». Я очнулась, ощутив непомерную тяжесть на груди. Она будто вытянула из оков сна и вернула к реальности. Кожа горела, мысли смешались. Я всё ещё пыталась говорить с давней подругой, а надо мной нависли какие-то лица. Все незнакомые, двое бородатых мужчин и женщина с измождённым лицом. «Кто вы?» «Очнулась, я же говорил!» И не отморозила ничего. Первыми заговорили мужчины. «Ну-ка, отойдите!» Женщина вдруг замахала на них руками. «Успейте насмотреться! В чувство привели, так не наседайте!» Она присела на край очень жёсткой кровати и принялась оттирать моё лицо влажной тряпкой. «Мы тебя отогрели, а ты не просыпалась. Вроде живая, но добудиться никак. Говорить можешь? По-нашему говоришь?» Я кивнула, хотя ещё не успела сообразить, стоит ли признаваться в знании всемирного. «Наверное, стоит, раз. Спасли». «Вот и отлично». обрадовалась женщина. «А вы, южанки, часто только на своём лопочете. Неудивительно, конечно, раз мужики за вас всё решают. У нас в горах иначе. Женщина в доме хозяйка, а муж за его пределами владыка. Ты как в ущелье оказалась? Мы уже напридумывали всякое, сбежала от кого. Или кто на смерть обрёк? Муж есть?» То количество вопросов и шума, который производил женский голос, провоцировало стук молоточка в висках. Я на всё покачала головой, однако это не слишком помогло скинуть давящую тяжесть и прояснить мысли. «Нет у неё мужа, видали?» — непонятно чему обрадовалась женщина, а мужчины сразу подступили ближе. «А мы тебя спасли, понимаешь?» — наклонилась она, и я попробовала принять вертикальное положение, чтобы отодвинуться подальше к стене, как перед глазами потемнело. Прижала пальцы к лицу, вдыхая глубоко. Кислый запах, исходящий от женщины, спровоцировал приступ дурнаты и прибавил чуточку сил отодвинуться. «Надо отблагодарить. Отблагодаришь?» Она вновь приблизилась, а я зажала рот ладонью и кивнула. Женщина довольно потерла руки и отклонилась. «Стихи вовремя. Только чем их отблагодарить? Серебряным защитным браслетом? Золотым кулоном, который на самом деле дневник?» Я коснулась запястья, ощутив накопитель, и потянулась к шее. Но раньше, чем шнурок, мои пальцы нащупали гладкий металл чужого украшения. «Подарок вот от него», — сказала женщина, указав на одного из мужчин помоложе. Я недоуменно посмотрела на гордо подбочинившегося парня. «Только на деле вытянул тебя из сна», — она впихнула в руки тёплый кувшин, приятно согревшей ладони. «Выпей, полегчает, а то зелёная вся». Я с трудом удержала посудину. Ладони трясли, из тела болела, кожа горела. Запах скисшего молока ударил в нос, опять вызвав дурноту, и меня вывернуло. Кувшин упал сверху и разбился. э, -э, -э, -э, -э протянула женщина. «Простите», — первое, что удалось выговорить. «Совсем слаба? Ну да ладно!» «Окрепнешь, защита рода поможет!» Она поднялась и направилась к ведру в углу комнаты, с кряхтением наклонилась к нему, охнула и потерла поясницу. Двое бородачей даже не шевельнулись. «Я могу отблагодарить серебром». Слова дались тяжело, дурнота отступала, а потом опять накатывала волнами, но я вытянула руку с браслетом. «Да на что он нам?» — ответила женщина, приступая к уборке. «Взнос за жену отдать?» Ещё куда ни шло. Только на что нам теперь малолетку выкупать, да самим растить, коли вот она, невеста взрослая? Кто невеста? Ты? А я ж говорю, защита рода тебя вылечит, поскольку невеста теперь. Чья? Сына моего. Она снова махнула рукой в сторону низкорослого крепыша, который опять подбочинился. Замуж за него пойдёшь. Зачем? В рот наш войдёшь, женой станешь, тем и отблагодаришь. Сама же согласилась, вот и ожерелье новобрачное твое согласие уловила. Не захочешь теперь с женихом расстаться? Не захочу? Да, я демонстрировала поразительное скудоумие, хотя мне все подробно разъясняли. Вот только объяснения оказались полным бредом. «А в горах ценности иные, понимаешь? Взрослые невесты на вес золота. Племена кругом бедные, жизнь суровая, потому дорого обходится. Только боги сами распорядились, удачу послали». И пока я пыталась переварить сказанное, женщина закончила убирать беспорядок на полу и достала глубокую миску. Она зачерпнула из деревянной катки, налила в новую посудину, а затем поднесла мне. «Надо выпить, а то ж ещё долго не отпустит». «Подождите». Я хрипло запротестовала, а женщина вдруг ловко перехватила миску, прижала к моим губам, а второй рукой уцепилась за волосы и заставила запрокинуть голову. Насильно влила в рот жидкость, которую я по запаху ошибочно приняла за кислое молоко. Пришлось, давясь, проглотить, а после вновь прижимать к ладони, но тошнота и сама пошла на убыль. Женщина похлопала рукой по плечу. «Ничего-ничего, не вестушка выпить трудно, зато легчает быстро». Отпустила и правда скоро, но возвращение к реальности совсем не понравилось. Судя по тому, что я оказалась в ущелье одна, Эйден либо не перенёсся, либо его каким-то образом выбросила в иное место. И теперь было непонятно, где же маг. Как он там? Ему помогли? Обдумывать произошедшее было тяжело, и я пыталась отогнать навязчивые мысли, хотя они то и дело возвращались, заполняя голову, стискивали тревогой грудь и даже побеждали другие опасения. Какая невеста стихии! Какой брак! Гляди, гляди, запоминай, хозяйство вести дело нелёгкое, а вот передам дела в твои руки сама, хоть дух переведу, а пока не тревожь, пускай заживает». Рука висела на перевязи, но, перехватив злорадный взгляд женщины, я прижала её к груди. Мне буквально вчера довелось постичь смысл выражения «не давай обещаний, если не знаешь, о чём попросят». И хотя слабо помнила, когда обязалась отплатить за их помощь, это привело в действие некий магический круг, за который я не могла теперь выйти. Обещание для горных племён оказалось сродни нашей клятве. Дом и весь периметр двора стали единственными местами, доступными для посещения, а дальше ни шагу. Вчера ночью я пыталась уйти и прочувствовала на себе понятие «защита рода». Руку, толкнувшую калитку, хлестнула магией и содрала кожу. Рана кровоточила всю ночь, пока женщина не решила, что новоприобретённую невесту уже достаточно проучили, после чего произнесла заговор и перевязала руку. Зато и меня перестало удивлять, почему никто не сторожит. «Жених день ото дня становился смелее в ухаживаниях, если так можно назвать странное поведение, когда тебя пытаются прощупать на предмет пышности форм, хватают за ноги, за руки и пристально рассматривают». Иногда он проявлял чудеса галантности. Схватив за косу, тащил к горящему очагу, а волосы едва что не в совал, наблюдая, как пряди меняют цвет. Ему бесконечно нравились вишнёвые искры. Он даже пытался ловить их ладонью. а однажды и вовсе выкинул такое, что должно было окончательно впечатлить невесту. Поймал за подбородок и заглянул в рот, осмотрев зубы. Я просто изнывала от невозможности придумать способ сбежать от этих гостеприимных людей, твёрдо решивших со мной породниться. «Как у вас обряд проводится? Всё племя собирается на свадьбу?» Решила узнать, каковы шансы удрать непосредственно с церемонии. «Ведь если меня выведут за пределы дома, который и есть», родовое гнездо. Защитного контура не станет? Там, наверное, и ожерелье легко снимется, пока оно даже не расстёгивалось. Обряд простой. Руку порезать, кровь с жениховской смешать, потом произнести, что женой его становишься, а он своё согласие выразит. На то мы породнимся. Угощение для всех погодя на готовим когда супругами станете, соседям объявим и столы сообща накроем. Ясно, значит, за пределы двора даже во время свадьбы не выпустят. «А теперь довольно болтать. Дальше пошли!» Она направилась вперёд, оглядывая весь небольшой, но уютный двор. Деревца здесь сплошь оказались низкорослыми и коренастыми, похожими на местных людей, а хозяйство на столь крохотном участке, пригодной для возделывания земли, вели очень скрупулёзно. Я обнаружила похожие на наши теплицы, вероятно, в соседнем мире и позаимствованные. «Эх!» — женщина отцокнула языком и остановилась. «Подломил ветер, а я плодов в этом году ждала, уж как за ним ухаживала, чтобы прижилось!» И принялась перевязывать надломленное деревце, а после принесла для него подпорку, которой прочно примотала ствол. «У вас нормально так замуж выходить? Жены впоследствии не сбегают?» Наблюдая за её действиями, завела речь о своём. «Сбежишь, как же!» — засмеялась женщина. Меня, думаешь, спрашивали? Тоже так вышло. Только не вращели, не нашли, конечно, а украли. Семья прежде наравне не жила, а там муж его глядел, денег за ним не водилось, вот и умыкнул, пикнуть не успела. С тех пор живём. Она будто даже вздохнула, но непонятно, грустно или с ностальгией. Уж как печалилась первое время. Ничего, пообвыкла. Жизнь она везде свою волю диктует. Не сутёсышь бросаться. Так что эти мысли оставь, а то я заметила, как ты себе в горло вцепилась. «Когда вцепилась?» «Да хоть бы позавчера, своими глазами видела, а вот и говорю, не пытайся, защита рода не позволит». «Позавчера?» «Когда снова видела старый сон, а утром появились едва заметные синяки на шее?» «Ничего, привыкнешь, всему обучим. Я, когда в семью вошла, даже заговором научилась». Она указала на мою руку. Конечно, не так лечу, как веды, не с детства обучалась, на равнине этого нет, но тоже могу. А как родишь, так вовсе некуда податься станет. Гляди теперь, здесь у нас овощи растут, их укрывать нужно, иначе не выживут. Очередная бессонная ночь застала на крохотном освещенном луной дворе. Здесь даже деревянные качели были, наверное, сооруженные в бытность моего жениха ребенком. На них я и устроилась, плотнее завернувшись в вязаную кофту с чужого плеча. О том, что в последнее время мне не спалось, даже упоминать бессмысленно большую часть времени по ночам проводила именно здесь. руке стало лучше, но к домашним делам пока не привлекали. Думаю, сия честь приберегалась до времени после замужества. Однако это не мешало вовсю считать меня своей. Жених даже полез целоваться вечером, а я его укусила. Он в ответ замахнулся, но не ударил. Отец окрикнул «Негоже невесту воспитывать!» Вот жених сразу и вспомнил, что время до свадьбы — это пора ухаживаний и милых признаний, а с остальным и подождать можно, пока женой не стану. Он бурно выразил собственные отношения грубыми ругательствами и ушёл. Покачиваясь на поскрипывающих качелях, я оглядывала двор и думала. Все эти дни только тем и занималась, что думала. Рассуждала, где может быть Эйден. Сочиняла, как выберусь отсюда и куда отправлюсь. Мне даже удалось потихоньку вызнать дорогу до равнины. Тропа была одна и шла вниз по горе. Забавно, наверное, для портальщика интересоваться тропой. Но попасть в руки ещё одного охотника, по мою душу, хотелось не больше, чем выйти замуж. Облик ликвидатора врезался в память до мелочей. Только к концу недели я всё же дошла до высшей степени отчаяния и, наплевав на способность ликвиада отследить, предприняла попытку. Как оказалось, в этом мире есть украшения, которые неплохо блокируют магические способности. А мигом сдавило шею так, что стало не до порталов. В глазах потемнело, я осела на землю и потом ещё приходила в себя. Благо ночью никто не думал за мной наблюдать. Лунный свет рассеянно скользил по земле, по траве, ветер шевелил листья. Я принялась покачиваться и разглядывать перевязанное хозяйкой дерево. Нет, едва ли выживет, вон и листочки повяли. Не будет у них вкусных плодов, ради которых, как говорила женщина, её сын карабкался в самую опасную расщелину за ростком, а затем пересаживал на новое место. Так и качалась, пока уставшие задние хозяева мирно спали в кроватях. Думала... смотрела, а затем пришла одна дикая мысль. Я оглядела на дерево, оно махало повядшими листочками, а идея укоренялась в мозгу. Не моя, конечно, а вычитанная давно в фамильной библиотеке. Там были энциклопедии, в том числе о разных племенах, их обычаях и вот. Я соскочила на землю и отправилась к дому. Заглянула в окно кухни, очень осторожно, чтобы рама не скрипнула, его приоткрыла. На щеколду окно не запиралось, поскольку в этих краях воров никто не опасался. Красть было попросту нечего. Протянув руку, осторожно вытащила из подставки нож и вернулась на улицу. Возле дерева устроилась на коленях и стала отрезать подпорку, а после откинула прочь. Ветер усилился, что в горах было нередкостью, и мне стало зябко, даже кофты не спасала Но отказываться от затеи я не спешила. Вытянула руку и, морщась, быстро, но аккуратно полоснула ладонь. Вероятно, можно было и палец проколоть, только испугалась, что этого окажется недостаточно. Сделав надрез на коре, приложила к нему ладонь и смешала свою кровь с проступившим древесным соком. После я произнесла. «Становлюсь твоей женой». а ветер покачал ветками, словно дерево дало согласие. Последним штрихом стали перерезанные полоски ткани, скреплявшие ствол наподобие бинтов. «Ты уж извини, супруг!» Я поднялась. Ветер продолжал раскачивать деревце, пока стояла рядом и пыталась прочувствовать, насколько стала частью этого рода. Замотав ладонь только что отрезанной полоской ткани, сняла с запястья браслет и положила у корней. Этого хватит на новую невесту. Пусть лучше по чести договорятся, чем красть». Громкий хруст переломившегося ствола, который не выдержал напора ветра, грустно упавшая на бок верхушка и листочки, устлавшие землю, напомнили, что ночь не бесконечна. Я попятилась к забору, бросая взгляды на дом. Там по-прежнему крепко спали. Оставалось толкнуть калитку и понять, насколько абсурдной была затея. Я вздохнула, набираясь смелости, и, откинув крючок, толкнула дверцу ногой. Послышался скрип петель, калитка распахнулась, а ногу, преодолевшую невидимый порог, даже не пощипала. Осторожно сделала шаг, со второго уже неслась, сломя голову по тропинке, уводящей прочь. «Я своё обещание исполнила и стала женой». Дерево тоже было частью рода, его даже с большей любовью растили, чем собственное дитя. С замужеством быстро покончила, в одночасье сделавшись единственной в мире вдовой древесного мужа. Он благородно освободил меня от силы защитного круга. Я его, от мучительной смерти, перерезав бинты. Сколько бы оно само не увидало. От быстрого бега задыхалась, но не думала сбавлять шаг. Утром меня уже не будет в поселении. Луна освещала дорогу, а та надёжно вела вниз, разветвляясь на убегавшие к другим домам тропинки.